Екатеринбург. Управление ФСБ. Автомобиль службы безопасности остановился у подъезда управления. Панкратов энергичным шагом спустился по ступеням. Стекла автомобиля были сильно затемнены отражающей плёнкой. Лобовое стекло было также наполовину покрыто солнцезащитной тёмной полосой. Кеплер и лейтенант Марченко уже сидели в машине. Они расположились на заднем сиденье. Майор занял своё привычное место рядом с водителем. Ну что, поехали, Коля? Панкратов потёр друг о друга руки. и почувствовал, как не в первый раз за последнюю неделю заныло повреждённое несколько лет назад запястье. Быстренько расквитаемся мы с этим делом, а потом отвезёте Густову Марковичу куда он скажет. В гостиницу или в аэропорт. Куда прикажете, ответил водитель. А сейчас-то куда едем? К дому, у которого мы вчера стояли на моей десятке. Остановись напротив подъезда метрах в 50. Так, чтобы в глаза не бросаться. Панкратов развернулся в полуобороток к пассажирам на заднем сиденье. "Густав Маркович, скажите, а власти Германии дают вам какие-то дотации на прохождение курса реабилитации после нахождения в плену?" "Да, я имею германское гражданство и пользуюсь полным социальным пакетом, который доступен гражданам Германии", неохотно отозвался Кеплер. "Да, в этом плане там, наверное, легче", майор вновь попытался вызвать Кеплера на разговор. Так вообще легче ответил тот. Честно говоря, в Германии быть со мной того, что случилось в России, вообще никогда не произошло бы. Германия заботится о своих гражданах. Что уж говорить, социальные гарантии там мощные, добавил Панкратов. И не только, нетерпеливо оборвал майор Кеплер. Это государство не воюет на своей территории, а мы хоть и живём в 21 веке, до сих пор ведём гражданскую войну. Извините, я начинаю волноваться, а когда я волнуюсь, мне нужно принимать лекарство. Кеплер открыл створки своего походного чемоданчика. Вот видите, что со мной сделала Россия. Бывший банкир потряс в воздухе пузырьком с таблетками. Да уж, вам нелегко сейчас, это понятно, посочувствовал Панкратов. Но к вопросу о войне, как вы это называете? Это не наше государство ведёт гражданскую войну. Наше государство защищается от внешних врагов, которые руками бандитов, в том числе с Кавказа, пытаются ослабить наше государство. Мы же весь век воюем. Где нам взять такой социальный пакет, как в странах Центральной Европы? Экономика была разрушена войной с той же гитлеровской Германией, и теперь мы пытаемся противостоять угрозам из-за океана. Если вы имеете в виду войну в Чечне, то это не наша война. это пущенная нам с запада боеголовка». «Вы оправдываете военные действия в Чечне?» – разгорячился Кеплер. «Что вы, боже упаси!» Панкратов потянулся за пачкой сигарет в карман куртки. «А это у меня вместо лекарства, две затяжки и уже легче». Майор закурил. «Я не оправдываю никакую войну», – сказал он. «Я за правовое государство». «Но я, наверное, не христианин», Потому что думаю, что Россия не должна подставлять вторую щёку, когда руками террористов взрывают наше территориальное единство, разрушается культура наших малых народов. А что же вы, службы ваши разведки, не оградили меня от ваших бандитов, как вы говорите, с Запада, если у вас так хорошо работает агентурная сеть? не унимался Кеплер. Мы делаем всё, что от нас зависит, поверьте мне. Панкратов выдохнул клубы дыма. Он хотел затушить сигарету, но передумал. Затянулся ещё раз. Ну, вот пока вы делаете всё, что от вас зависит, я буду спокойно жить на социальные дотации и те скудные сбережения, которые остались у меня после проживания в России. Пока у вас тут всё наладится, мой век уже пройдёт, нахмурился бывший банкир. Панкратов ничего не ответил на это. Машина подъехала к дому, где, согласно полученным сведениям от мусы, находилась последняя съёмная квартира Умара. "Коля, встань вот там, между Запорожцем и синей восьмёркой", распорядился майор. "Как лучше, носом вперёд или назад въехать, так чтобы мы могли наблюдать за входом в подъезд". Водитель совершил манёвр, и Панкратов едва заметно кивнул человеку за рулём синей трёхдверной Лады. И как долго мы можем здесь просидеть? нетерпеливо спросил Кеплер по прошествии нескольких минут. Недолго. Минут через 10 этот человек должен появиться. Панкратов посмотрел на наручные часы. Может быть, даже раньше. Он вновь потянулся за сигаретами, но в ту же секунду отложил пачку на полочку перед своим сидением. Слегка помассировал правую кисть. Панкратов поднял глаза и посмотрел на окна в верхних этажах здания. В этот момент дверь подъезда распахнулась, и из неё вышел человек в спортивной ветровке и трикослом пасами. На ногах у него были кроссовки. Прежде чем надеть солнцезащитные очки, которые мужчина держал в руке, он бегло осмотрелся по сторонам. На мгновение задержал взгляд на автомобиле, в котором сидели наблюдавшие за подъездом люди. но тут же отвернулся. Это был Умар. Он коротко бросил Панкратов. Кеплер не отвечал. Майор обернулся назад. Глаза Густова Марковича были полны ужаса. Несколько секунд он ничего не мог произнести. Дать вам воды. Лейтенант потрогал Кеплера за руку. У вас всё в порядке? Да, это он. Остальные называли его Умаром. Спасибо. Подпишите, пожалуйста, ещё один документ. Майор протянул Кеплеру лист с напечатанным на нём текстом.